Через пять месяцев. Я беру пакеты и иду к дому. Под ногами снег. На контрасте почему-то вспоминается наш летний поход в Воронежской области. И вот уже Новый год. Время летит незаметно. Внутри живота все стягивается в один комок. Вспоминаю, как тогда капала на мозги Ратмиру о том, что у нас никогда не будет детей. И он утешал меня, как мог, любовью. Из трех дней нашего похода два мы не выходили из палатки. Занимались сексом, как сумасшедшие. «Проходите», — открывает дверь мама Ратмира. Целует меня в обе щеки. Я улыбаюсь. Все-таки хорошая традиция сложилась в семье мужа — праздновать Новый год всем вместе, в родительском доме. Дом небольшой. Я бы даже сказала, что, по сравнению с нашим, маленький. Людей много, все чем-то заняты. Самотоха, но это и придает особую новогоднюю атмосферу. Родители, братья, сестры Ратмира, их супруги, дети. Я прохожу на кухню, помогаю резать салаты, раскладываю по тарелкам купленные в столице деликатесы. Через окно вижу, как Ратмир разжигает костер в мангале. На улице будут жарить мясо. До вечера мы почти не видимся друг с другом. В десять садимся за стол, всем разливают шампанское. Незаметно для Ратмира я наливаю себе детское. Смотрю на его реакцию, но он невнимательный, хотя мог бы давно догадаться, что я уже неделю храню от него секрет. Когда появляется свободная минутка, выскальзываю из-за стола, беру сумку и иду в туалет. Делаю тест на беременность, сама не знаю зачем, это уже третий по счету. «Может, просто после стольких минусов мне нравится теперь смотреть на плюс?» «Ева, ты где?» «Скоро будут куранты бить!» Слышу голос Ратмира за дверью. Затем проскальзывают тревожные нотки в голосе. «У тебя все хорошо?» Вздыхаю. Я все искала подходящий момент. Вот, кажется, он и настал. Открываю дверь и быстро затаскиваю Ратмира внутрь за галстук. Муж вплотную прижимает к себе, кладет руки на мою попу. «Хочешь прямо здесь?» — спрашивает охрипшим голосом. Как всегда, думает только о сексе. Улыбаюсь и протягиваю ему тест. Некоторое время смотрит, затем начинает смеяться, что неожиданно. «Ты беременна?» — спрашивает. Я киваю, вытирая слезы. Берет меня и крутит в тесной ванной. Я ногами что-то сбиваю, и все падает на пол. Затем мы целуемся. Из гостиной начинают доноситься бой курантов. Затем крики «Ура! С Новым Годом!». А мы все стоим в этой маленькой тесной ванной. И не можем оторваться друг от друга. Чувствую себя очень счастливой. А еще я не могу поверить в то, что еще одно мое желание сбылось. Как думаешь? «Это чудо, что прямо под Новый год?» — спрашиваю после. Аратмир отрицательно качает головой, уверенно отвечает. Просто совпадение. А вообще, для меня чудо все, что связано с тобой. Все, с самого начала. Как мне рассказали об организации, я поехал туда и выбрал именно тебя. Усмехаюсь. «Но я ничего чудесного в этом не вижу», — наклоняется и шепчет. А я вижу и снова целует.